Глава 34. Я лежала в темноте, слушала, как сопят на полу подкидыши миньоны, среди которых был насильно вымотый и постиранный гусь. И с тоской думала о том, что, во-первых, если приспечет среди ночи, в туалет придется бежать вниз в общую уборную. А во-вторых, сматываться надо из этого змеюшника, и чем раньше, тем лучше. Как только исчезнет завеса, Исчезну и я. Ни дня не задержусь. Жаль, непонятно, Как скоро это произойдет. Вот только... Да что ж за зараза такая? Почему я чувствую себя так, Словно бросаю, Но если не собственных детей, То, не знаю, Знакомых детсадовцев. Впасть в пасть тигру? Ага. По идее, «Жили парни без меня, и не так плохо, и дальше проживут, может, даже лучше, потому что я нюхом чую, как сгущаются тучи». Конечно, Лиу сказал, почему меня отравили, и заверил, что, дескать, господа-герцоги во всем разобрались и покарали кого надо. Только мне от этого не легче. Герцоги в верхних покоях, и брюква их знает, что они там думают. На такое заступничество рассчитывать глупо. Кухня от господских залов далеко. Каждому поваренку охрану не приставишь. И вообще, сегодня травят, завтра обвинят, кукарекнуть не успею. Рискованно мне тут оставаться. Не знаю я, какими методами здесь принцесс ищут. Ты, моя маскировка, насколько бы ни была хороша, В таком близком соседстве долго не выдержит. Вон матушка Барбара уже напрямую говорит и смотрит так, что пятки чешутся задать стрикача. А дальше будет хуже. Тем более, что добрая аптекарша явно о чем то догадалась. Вряд ли она поняла, что я принцесса. А вот то, что не парень, наверняка. Но не выдала и мне напоследок шепнула, что будет молчать, но я должна быть осторожнее. Эх, легко сказать. Первый миньон странно себя ведёт. Будь я девчонкой, сказала бы, влюбился. Но я-то, в смысле, он-то думает, что я парень. Неужели о чем то догадался? Я где-то прокололась? Нет, не похоже. Почему я так думаю? потому что бедолагу плющит и таращит, как я не знаю кого. Как пельмень в пастомашине. Как будто он и правда влюбился, но с ужасом понял, что в мальчишку. Что называется, и тянет, и отмораживает одновременно. Вообще, если подумать, очень похоже, что так и есть. А это значит? Это значит, драпать надо еще быстрее, чем я думала» потому что незачем издеваться над парнем. Открываться я никому не собираюсь. Тащить его с собой? Куда? От семьи, от брата и дядьки, от стабильного положения, сытости и безопасности. Да-да, по нынешним временам племянник главного повара в королевском замке, положение лучше которого для простолюдина просто сложно придумать». Да и дворя не бывают голоштанные. В наследство только родительская спесь и дырявый кошелек. Утром не знают, будет ли вечером что пожрать. Я одна на улице как-нибудь не пропаду, хотя и страшно мне, чего скрывать. Но тащить кого-то с собой – глупость, эгоизм и самоубийство. Значит, решено. Ждем снятия завесы и ноги в руки». Надо только как-то выцепить у герцога свое золото. Или не стоит рисковать? Эх, жадность. Попробую. Скажу, что раз у меня теперь своя комната, то мне есть где его прятать. Только забирать надо перед самым побегом или раньше. А, блин, потом подумаю. Еще неплохо бы немного запастись провиантом. Желательно чем-то легким, компактным и питательным, например, орехами. Сушеными яблоками. В отличие от инжира и чернослива, их здесь полно, и стоят они дешево. Пришью к штанам внутренний карман и буду по возможности выменивать нужный продукт на другие вкусняшки, которые получится сэкономить. К моим махинациям тут уже привыкли. Внимание не обратят. «Решат, еще что-то от кузнецов хочу. А еще надо перед побегом не забыть выкопать дневник прабабушки и зеркало с принцессой. Я их вместе захоронила поглубже в бурьян». Слава богу, долго мучиться мыслями и планами у меня не вышло. Уснула, а утром таки выпинала всю ораву работать и получила блаженный час в одиночестве плюс одно ведро чуть теплой воды» фонтан, но в моем положении роскошь роскошная. Долго блаженствовать, впрочем, тоже не вышло. До полудня надо было явиться на кухню и начинать работать. Но я даже туда не дошла, потому что на полдороге меня перехватил незнакомый слуга, сцапал за шиворот и без лишних разговоров куда-то поволок. Я поначалу слегка ошалела, а потом взвилась дикой кошкой, несмотря на слабость в коленях, которую еще чувствовала. «А ну пусти!» Твёрдый и острый локоть врезался точно в ребра лакея, а носком сапога я метко легнула его под коленную чашечку. «Чокнулся, что ли, придурок!» заорал детина, отбрасывая меня в сторону, как царапучего котенка, И занёс руку, явно намереваясь отвесить хорошую затрещину. «Господин герцог приказали тебя доставить!» «Сам козел! Я проворно отскочила подальше и покрутила головой. Этот ревностный гонец, волоча меня за шиворот, едва не придушил. «Чего хватаешь? Рта нет!» Сказал бы словами, что зовут. «Ходить ей сам умею!» А сама внутренне подобралась. Может, не просто позвал, а приказал как-то жестко, мол, тащите гаденыша. Тогда и грубость лакея понятна. «Буду я еще со всякой соплёй разговоры разговаривать!» Рявкнул долговязый слуга, протирая дырку на коленке. «Ага, у него там штаны продраны и без меня были. И вообще, весь он был какой-то нескладно потрёпанный, ленялый и противный». «Пошёл!» По его быстро скользнувшему в сторону взгляду, я догадалась, что придурок вдруг вспомнил. Герцогу меня зовут не первый раз. И явно испугался, что на я Может, меня гнев сорвать зовут или допросить по жесткому а может и нет. Трусливый крысёныш не хотел рисковать. Одно дело пнуть того, кто сдачи не даст, совсем другое — подвергнуть опасности свое здоровье и положение. Полынный герцог сидел в своей комнате среди привычного бардака. Оказывается, он никому не разрешает наводить порядок у себя на столе. Это только мне наглость с рук сошла. И читал какой-то документ. Пришёл? Живой? Отлично. Отравлений можешь больше не бояться. Этот ядовитый зуб выдран с корнем. Я молча поклонилась и внутренне передернулась. Даже просто услышать, как парню, с которым я больше двух недель сталкивалась на кухне и даже разговаривала пару раз, отрубили голову, это все не для психики современного человека, даже если он крутой повар. У меня будет к тебе одно поручение. Если справишься, получишь награду которая в десять раз превысит то, что я тебе уже выдал. Раймон, наконец, поднял голову от бумаг и пригвоздил меня к месту таким пронзительным взглядом, что я поневоле попятилась. — Ох, не к добру это всё! Ох, не к добру! — Иди сюда! — Эм, ваша светлость! — жива.